Едва махолет сел, и майор Шольц с Гробовским выпрыгнули на песок, рядом по обыкновению неслышно возник Генрих. Он казался невозмутимым. Ничто в выражении его лица не могло свидетельствовать о нетерпении или спешке. «Поздравляю, босс!» — коротко приветствовал Генрих. «С освобождением, коллега!» Гробовский сдержанно кивнул. С Генрихом Штраубе он был незнаком, хотя и наслышан об этом разведчике после известных событий в Алзамае и окрестностях. Пойдем, прервал Генриха Шольц, мы еще и поговорить толком не успели. Конечно, понял Генрих, слишком много чужих ушей в сибирском махолете. Сотрудничество сотрудничеством, но у разведок каждой страны, пусть даже Объединенных Альянсом, есть глубоко интимные дела. Спустя десять минут Шольц и его люди устроили экстренное совещание Европейской оперативной группы. Естественно, сначала выслушали рассказ Гробовского об Ажгабадском мятеже и его же первоначальный анализ. Выводы получались странные. Очень странные. Майор Шольц даже счел их решительно невозможными. Если верить всему, что сообщил Гробовский, переворот в Ажгабаде подготовила и спровоцировала Россия. Будь у Шольца и его людей больше времени, возможно, и удалось бы тщательно проанализировать ситуацию. Но времени не осталось. Генерал Золотых отдал команду начать десантную операцию По всей северной туркменской границе пришли в движение сибирские и российские пограничные части Сотни селектоидов взвелись в воздух Сотни экипажей-внедорожников вторглись на территорию Туркменистана Интервенция началась незадолго перед рассветом И, естественно, первые выстрелы не заставили себя долго ждать Генрих в этот момент сидел в чреве скоростного махолета ударной группы, рядом с Гробовским. Напротив, через проход расположились старые знакомые, Прибалты, Юрица Царкин и Рихард Вапшис. Кроме того, в группу входили трое россиян, трое сибиряков и полтора десятка европейцев-спецназовцев. Номинальным командиром группы считался лейтенант-европеец, мрачноватый немецкий овчар. Но Генрих знал, что он сам Гробовский равно как и прибалт, русские и сибиряки, просто приданы к спецназовцам. Несомненно, что на опытных агентов-разведчиков руководство возлагало задачи поважнее, чем на чистых боевиков-спецназовцев. Скорее всего, поэтому агентов усадили в глубине десантного трюма дальше всего от люков, дабы ненароком не положить их в первые же минуты, если случится какая-нибудь роковая заминка при высадке. «Далеко впереди...» Кажется, даже не на нейтральной полосе, а уже на территории Туркмении, вспыхнула стрельба. Несколько бронетранспортеров смяли стену мономорфного заграждения, чудом произрастающего в бесплодных песках, и в открытый проем устремились в внедорожники с солдатами Альянса. Туркмены вяло отвечали, на удивление вяло. А потом махолет взлетел. Теоретически махолет могли сбить, Европа, к примеру, подобным оружием располагала. Располагала ли Туркмения, никто толком не знал, номинально нет. Но традиционные успехи туркменских генетиков и биологов на самых различных, порой очень неожиданных направлениях селекции не исключали такой возможности. Кроме того, неизвестно, чем занимался на своей базе Саймон Варга, почему бы не разведением эффективных селектоидов-зениток, да плюс волки, у этих наверняка имелось в запасе какое-нибудь подходящее оружие. Но операцию Альянса планировали тоже не дилетанты. Перед транспортными махолетами над границей прошла сплошная волна беспилотных селектоидов-тральщиков. Если у мятежников есть противовоздушная оборона, тральщики неминуемо ее выявят. И тут за дело возьмется вторая волна — секретные европейские штурмовики, которые скрытно доставили к туркменским границам. Эти малоповоротливые летающие крепости были способны обратить целые гектары какого угодно ландшафта в сплошь перепаханные поля, сравнять с землей, с песком, с чем придется, любые укрепления. Генералу Золотых стоило неимоверных трудов добиться разрешения на использование этих селектоидов, и Европа, скрепя сердце, санкционировала их применение в операции «Карусель-2» потому что руководство ведущих стран Альянса отнюдь не собиралось получать второй щелчок по носу, как в Алзамае. Генрих Штраубы переварил всю эту шокирующую информацию со странным отрешением. В принципе, любой ВРовец или служащий спецназа подозревал, что Европа имеет мощное оружие, но подробностей не знал никто. Когда Генрих впервые увидел зачихленные штурмовики, что дремали на железнодорожных платформах, и узнал от Шольца, что же это такое... Он впал в какой-то странный мысленный ступор, словно отказал умение удивляться. А потом один штурмовик расчехлили, и стало возможно воочию полюбоваться на воплощенный селектоид смерти, пока еще сонный и обманчиво не опасный. И лишь к вечеру того богатого на откровения дня Генрих наконец полностью осознал, что живет в эпоху великих перемен, и более того, сам во всем этом активно участвует. Факт, что люди готовы убивать других людей, и даже выявили для этого специальных селектоидов, его не очень удивил. В конце концов, он служил во внешней разведке, а значит, был подготовлен психоинженерами к самым крайним и решительным поступкам. Генриха потряс глобальный подход. Потрясла реализация идеи убивать все, что движется или сопротивляется. И он вдруг задумался, какой же тогда смысл гоняться за волками по всей Евразии, если в Европе, оказывается, Давно отыскались свои волки, добропорядочные и сытые, которые днями чинно изобретают и реализуют в селектоидах методы массовых убийств, а вечерами гуляют в парках с детьми и водят жен в рестораны. Волки, которые лично не нажимают на спуск пулевиков, но зато пулевики придумывают. Мощные пулевики, очень мощные, сращивают их с самолетами и обеспечивают достаточный боезапас. «Мир рушился. Мир, в котором люди не убивают людей, только когда это действительно крайне необходимо, таял и исчезал. Вместо него вставал пугающий мир, недобрый мир. Мир, в котором небо в любой момент мог застить вражеский штурмовик и обрушить на каждого без разбору всю свою неизмеримую боевую мощь. Не на изгоя, который собственными проступками сам вывел себя за рамки истинных людей» а на любого, кто встретится на пути, на правого и виноватого, на беззащитного. И еще Генрих вдруг подумал, что никогда не интересовался вопросом, а проходит ли психокондиционирование все те, кто отдает Генриху и десяткам других вэровцев во всем мире приказы в моменты пресловутых фитилей, проходят или нет. Махалёт тем временем вышел на расчетную высоту. К внизу почти сразу стихла, так толком и не разгоревшись. Генрих вслушивался, пытаясь понять, штурмовики сказали свое веское слово или обошлось без них. Похоже, что обошлось, а это значило, что силы Альянса смяли жиденькие пограничные барьеры Туркменистана без особых проблем. Или это только казалось? Генрих Штрауб бы ствол регулярного длинноствольного пульвика и ожидал, что же принесет ему ближайшее будущее. А еще он решил при первом же удобном случае сменить пулевик на игломет с парализующими иглами.